Падуя, Феррара. Если отличительным признаком Венеции служат каналы, гондолы и туристы, то Падую характеризуют аркады и велосипеды. Феррару же – велосипеды, кирпичные дворцы и романский стиль. Велосипеды я оставлю в стороне, надеюсь, оставят в стороне и они меня. Что же касается Падуи, то знайте – Увидеть за одно утро прекраснейшие произведения Джотто, Монтенни и Донателло – величайшая милость, дар Божий и радость, сходная с грезой. Это всего лишь маленькая голая церквушка – это санта мария де арена Но Джотто расписал ее изнутри от пола до потолка, не оставив пустым ни кусочка, заполнив всю ее восхитительной простой логикой художника и христианина ибо Джотто был насквозь пронизан духом разумным, набожным и ясным. Монтенье же стальной рисовальщик, жесткий, острый, не знаю, как это выразить, поразительно привержен форме и в то же время окутан пеленой бог весть какой странной прекрасной и строгой печали. А Донателло — сама страстная скорбь, некая молчаливая, замкнутая горечь слишком совершенного духа. Все трое – самые мужественные среди художников. Священ день, в который тебе даровано познать этих троих. Завершив этот священный день точкой, а затем ужином, только уже не в Падуе, а в ферраре, я со времени написания последней фразы приобрел здесь опыт, которым хочу поделиться с вами. Путешествуя по Италии, остерегайтесь так называемого «вина», «Дипоэзэ» – Дипоэзе, домашнее, местное. Оно очень дешевое, на взгляд невинное, и подают его в бутылках, емкость которых вы с первоначалу обязательно недооцените. Когда же вы истребите это вино, а оно очень хорошо, в душу вашу вступит некий задор, воинственность, желание петь, восторг и подобные ощущения. Так вот, окажись в эту минуту передо мной известный вам некто, который там у нас в Чехии пишет невероятные глупости о театре, я прирезал бы его на месте, в такой я вошел раж. И прирезал бы еще множество других, пишущих об искусстве, например, некто номер два, и прочих, в общем-то, уважаемых людей, чтобы затем, обогрив свои руки их кровью и громко распевая, прославляя Джотто, Монтенья и Донателло, отправиться на покой и, засыпая, видеть еще духовным взором церквушку до Рена и алтарь в санта и часовню в Эрмитане, и, отрекшись от себя, я преклонился бы перед неувидаемым величием искусства и уснул бы с последним благодарным воспоминанием о вине Ди Поэзе но не добраться мне до крови далеких людей. Не могу передать свой священный восторг, не умею описать фрески, на которые сегодня молился. За сегодняшний день я обошел все храмы Падуи и Феррары, не спрашивайте, сколько их было. И теперь я утверждаю, христианство умерло здесь, на юге, вместе с романским стилем, с готикой на севере, Высокое возрождение и главным образом барокко положили начало кое-чему новому и вовсе не симпатичному, а именно католицизму. Христианство может говорить с нами только на языке ранних стилей, языке примитивном, строгом, праведным Оно серьезное, чистое и в известной мере простое. Рядом с ним ренессанс язычества, а барокко – идолопоклонничество, фетишизм, одним словом, католицизм. Его культура заметно ниже культуры ранней религиозной чистоты. Вся эта маниакальная помпезность, весь этот мрамор, порча лепка, позолота, все эти башнеобразные алтари, этот холодный блеск не сообщат нам и крохотные частицы того религиозного чувства, о котором нам с такой безмерной серьезностью и чистотой Говорит часовне Джотто. Если сегодняшнее утро было для меня грезой в Эромитане или в часовне Джотто, то послеобеденные часы стали грезой в феррарских улицах. Говорят, увидеть Неаполь и умереть. В Ферраре я хотел бы не умереть, а пожить неделю. Пожить в одном из ее кирпичных дворцов, которые снаружи несколько смахивают на неоштукатуренные амбары, но дворы которых открываются прелестными тихими лоджиями, через которые видны прекрасные ферарские сады. Под чудесным вешним дождичком через кирпичную ограду перегибаются неизвестные мне деревья, цветущие фиолетовыми и желтыми цветами. Прямые улицы, дома с разноцветными ставнями, красными, желтыми, зелеными, романские пилястры, красно-кирпичные маленькие дворцы, краснокирпичные церкви, и отовсюду выбивается, вырывается, ярко цветет свежая зелень теплой весны. Идешь без цели, ибо живешь словно во сне, а во сне ведь ничего тебе не надо. Но стоит тебе увидеть через мраморную лоджию самый прекрасный сад из тех, которые ты когда-либо видел или увидишь, и ты пожелаешь хоть ненадолго остановиться здесь, прервать свой бег сквозь пространство и время, побыть немного среди этой грезы.